глава седьмая явление молодого князя свету первое кольцо москва по пути в усадьбу стал по империи лазарева пары часов спустя как все-таки приятно вернуться домой ладно я почти вернуться Да еще и в сопровождении жандармов третьего отдела и на их же машине. А с учетом того, что в империи у них весьма специфическая репутация, то лучшего кортежа не придумаешь. По большому счету это оказалось прихотью Потемкина, но в целом я был совсем не против. Ко всему прочему, сам решетников и его двойка подчиненных мне были более чем по душе. Да и его жена вполне достойный человек». Не каждый захочет противостоять боярскому князю. Благодарю вас, Сергей Петрович, за помощь и прошу прощения за то, что выдернули именно вас. Нарочито покаялся я перед капитаном. Не стоит благодарности и не надо просить прощения, расслабленно отозвался мужик. Я вас взял под стражу, мне и нужно довести это дело до конца. К тому же примите поздравление, вдруг уважительно склонившись, негромко заявил он. «За последние 200-250 лет вы первый, кто стал полноценным князем в столь юном возрасте. Если сложить все ваши обстоятельства воедино, то такое практически невозможно повторить». «Да и теперь важная шишка, Захар, уже представляя себе в голове кое-какие кривые хари своих знакомых. А также вижу ошарашенные рожи многих дворян. хе в ехидной улыбке Евгений, невольно ткнув своего напарника локтем в бок. «Кучкин». «Твой язык тебя погубит», — одними губами произнес решетников, расслабленно глядя на подчиненного, который моментально сделал вид, будто его здесь нет. «Поздравляю вас, князь!» — кивнул мне внезапно Федотов, сидя за рулем и глядя в зеркало заднего вида. «Все в порядке, Илья, можно как обычно?» Отмахнулся я от его уважительного тона и этикета. «Вот!» — вдруг подскочил, словно ужаленный Кочкин, и с довольным видом стал трясти пальцем. «Наш человек из простонародия не забывает своих корней!» «Женя, не веди себя как идиот!» Закатив раздражённо глаза, вдруг простонал его напарник. «Ты аристократ, причем потомственный, так еще и цепной пёс империи!» «И что с того?» — Дело, на возмутился парень. «Я в душе...» «Учкин, лучше не зли меня!» Тихим и все таким же спокойным тоном обронил решетников, прервав разглагольствование жандарма. «В другое месте будешь рассказывать, каков ты в душе!» «Не извольте волноваться, ваше сиятельство!» С белозубой улыбкой твердо кивнул парень. «Так и сделаю!» «Веселые они все же, ребята, даром, что псы империи. В чем-то даже кое-кого напоминают из моего прошлого». Ранняя осень уже все начала властвовать на территории усадьбы и всей столицы. А новенькие кованые стальные врата, которые после случившегося с Трубицким стали еще массивней, неумолимо радовали глаз. Впрочем, как и все остальное, включая разрушенную стену, теперь все было на своих законных местах в целости и сохранности. Но доволен я оказался не только этим. Удовлетворен я был воителями превратниками что занимались охраной, а ты не с данной секунды уже главной резиденции рода Лазаревых. Да, силы и опыта им еще пока не доставало, но все остальное было на должном уровне, включая дисциплину, слаженность, а главное — эмоциональный настрой. Если честно, то я ожидал разного по приезде домой, но даже тут они смогли меня удивить. Стоило одному из привратников заметить гербы третьего тайного отдела и лишь частично мое лицо, как он и еще тройка воителей согнулась в три погибели в приветственных поклонах, а ворота распростерлись буквально по волшебству. Молодец все-таки Хельнга с ребятами. Интересно, как фон так отнесется к тому, что теперь она не любовница и начальник службы безопасности графа, а любовница князя и начальник службы безопасности будущего новообразованного рода. «Не буду вас задерживать», — с бессменной слабой улыбкой вдруг изрек решетников, пока я покидал машину. «Дам лишь один совет. Знаю, что вы ему вряд ли последуете, но будьте, пожалуйста, хоть немного осторожны. Скажу, что мне всегда проще было находиться в полусражении среди убийц, чем в окружении князей и представителей высших эшелонов власти. Ведь ни у вас сейчас достаточно». По крайней мере, на поле боя понятно, кто враг, а кто друг. Честь имею, Захар Александрович. И тихо хлопнув дверью, автомобиль жандармов минуту спустя скрылся на горизонте. Хорош он мужик, как ни крути, несгибаемый. Стоило мне неторопливо переступить порог и приветственно кивнуть сияющему условно начищенный самовар Терентию, как в следующий миг меня оглушил радостный и протяжный детский визг, который тотчас перешел в восторженный вопль. «Дядя Зиантар! Дядя Зиантар!» «Матерь бездна! Неужели они еще здесь?» «Дядя Зиантар! Вы вернулись!» Вдох спустя мне уже пришлось быстро ловить малышку на руки. Та бесстрашная на всем ходу решила спрыгнуть со ступеней, не миновав их до конца. «Вы вернулись, дядя Зиантар!» Сияющими глазами пролепетала Лиза и личиком по моей груди. Но уже через секунду та вдруг подняла на меня увлажнившиеся и раскрасневшиеся серые глазки. «Я... я боялась и скучала по вам. Вы долго спали, и мама тоже», — хрипнув носом, пожаловалась та. «Да, я слишком долго спал, и Рита тоже. Все это моя вина. Откуда только взялся этот предательский червячок горечи внутри? Неужели настолько привык к спокойствию или просто старею?» За прошедшие полтора года Лиза внешне почти не изменилась, лишь подросла на пару-тройку сантиметров. «Здравствуй, моя хорошая», — расплылся я в довольной ухмылке, быстро вытирая выступившие слезы и целую девочку в лоб, а после невольно прижал ее к себе. Следующие слова дались мне с превеликим трудом. Ведь я редко когда искренне раскаивался, а все мои извинения всегда были напрочь лживыми. «Прости меня, подруга». Дядя Зиантар просчитался и ошибся. Он виноват перед тобой перед твоей мамой. Голова невольно дернулась чуть вверх, и вначале я посмотрел в глаза жизнерадостной Хельги, а затем впервые почти за полтора года встретился взглядом со своей драгоценной ренгацией. Я ожидал увидеть и ощутить разные эмоции. Печаль, горечь, тревогу, даже злобу. Но вместо этого от Риты я смог почувствовать лишь... Радость. Светлую, ничем не замутненную радость. Пару мгновений женщина стояла на одном месте, но уже в следующую секунду она резко дернулась, и я сразу же оказался в ее нежных и заботливых объятиях. Ведь бездна мне впервые так стыдно за свой поступок. «Прости — Прости, — хрипло вырвался у меня с груди виноватый вздох. — Я... Нет, — горько сглатывая, подрагивая всем телом. — тихо прошептала Рита на ухо, уткнувшись мне в шею и перекрыв пальчиками мой рот. — Не вздумай просить прощения. Ты такой, какой есть. Ты сделал то, что должен был. Я люблю тебя именно таким. Не из-за меня тебе следует меняться. Я твоя оригация. Ты не виноват. И точка. — Да, вы не виноваты, дядя Зиантар! Вдруг с довольной улыбкой мазнув своими губами по моей щеке, серьезно изрекла Лиза. Тетя Хельга и тетя София сказали, что вы герой. Вы очень долго сражались с плохими дядями и очень сильно устали после всех этих своих дел. А потом ваша усталость передалась маме, потому как вы с ней связаны. И чтобы хорошенько отдохнуть, вам обоим пришлось слишком долго поспать. Безнадо да чего это дитя все-таки невинно? Стоп, не понял юмора. Тетя София? Сухо полюбопытствовал я у девочки, а после мой взгляд быстро перетек на фонтек. «Я ведь тебе говорила», — пожалота безобидно плечами. «К тому же ты как нельзя вовремя. У нас гости». «Да», — со счастливой улыбкой кивнула утвердительно малышка, затем взглянула в дверный проем на втором этаже, откуда и пожаловали обе женщины и сама Лиза. «Анжелика, тетя София, вы где? Можете не прятаться. Дядя Зиантар вас не обидит. Он хороший». Пару мгновений спустя начали раздаваться нерешительные шаги и немного погодя, из проема показалась Разумовская, державшая за руку расстроенную дочь, которая то и дело бросала на меня печальные взгляды. Вот как значит. Хм. Что ж, ладно, так и быть, это не смертельно. «Здравствуй, Захар. Прошу прощения, ваше преблагородие. С чуть тревожной нервной улыбкой поприветствовала меня женщина. «Извини, что без приглашения». — Здравствуйте, дядя Захар! — тихо проговорила Разумовская младшая, теребя супостные платится и продолжая со вселенской обиды смотреть то на меня, то на Лизу. — Трепещера Куима! Вот же засада! — похоже, я действительно немного размяк и Да и девочка, по большому счету, ни в чем не повинна, в отличие от своей матери. — Софья Сергеевна, мое почтение! — уважительно кивнул я женщине, которая резко напряглась, но все же расслабилась, стоило мне закончить. «Мне сказали, что вы часто навещали меня. Поэтому я бы хотела вас поблагодарить за заботу. И тебе привет, Анжелика!» Тепло улыбнулся девчушке. Безмолвно поманил ее к себе, глазами указывая на свободную руку, потому как секунду назад Рита от меня мягко отстранилась. В следующий миг печальный взор малышки мгновенно засиял, и мою шею уже крепко обхватили теперь уже с двух сторон. «Я очень сильно скучала по тебе». Вдруг прошептала одними губами Анжелика мне на ухо, чтобы ее мог слышать только я, продолжая сжимать меня в объятиях. брат «Хм...» «Узнала все-таки». Как ни странно, но Хельга с Терентием умудрились устроить небольшое почти семейное застолье после моего прибытия. Лишь только постоянно нервничащая Разумовская невольно бросала на меня извиняющиеся взгляды. Но видя, что я вполне спокойно отношусь к ее обществу, вскоре они сошли на нет. И горе-мать по итогу смогла кое-как расслабиться и перенять происходящее. Лиза же и Анжелика в течение часа не отлипали и не отходили от меня ни на шаг. И безумолку говорили практически обо всем, что с ними произошло за последний год. Однако продержались они в таком темпе порядка получаса. И как итог, обег девчушек одолела усталость, и те уснули на одном из диванов, не покидая стола. «На свободу с чистой совестью?» хм", — весело усмехнулась Хельнга, приземляя свое соблазнительное тельце рядом с Ритой в одно из кресел. Потому как стоило краткому празднеству подойти к концу, как вся наша небольшая компания, включая лисицу Фонтек, за исключением Ванесы которая после родов пребывала в Царицыне, перекочевала в мой кабинет под пологом тишины. «Хорошая шутка», — оценила «Но здесь вы не для этого», — спокойно изрек я, забрасывая ноги на стол и рукой сдвинул в сторону девушек папку с бумагами, между делом зажмуриваясь от нахлынувшего удовольствия. «Взгляните на это, а после продолжим». Уговаривать свою поверенную начальника службы безопасности не пришлось. Минуту спустя обе женщины, закончив чтение, с шокированным видом переглянулись вначале между собой, а после с неверием уставились на меня. Однако виска, растерянная до валет, тотчас разрядил всю напряженную атмосферу. «Князь, ты? С ума сойти можно!» — закричала от неожиданности француженка, выпучив вместе с остальными лисицами на меня глаза. «Разрешение от самого императора на основании своего рода?» Как такое вообще возможно? К глазам не верю. Князь Лазарев, хм, проговорила с довольством Хельга, пожирая меня медленно глазами и обвениваясь взглядом с растерянной рингацией. Более чем звучит. Когда будет организован прием? Он будет, но по истечению моей повторной оценки и совета князей. Скажем так, у меня имеются кое-какие планы. Празднеством займешься ты вместе с Терентем и девочками. Рита, душа моя, будь добра, уведом обо всем Лену и ребят в Царицыне. Пусть начинают подготовку. Передай ей, чтобы искала себе там замену. Вскоре она понадобится здесь, в Москве. Как-никак, она мой юрист. Парни пусть всем заведуют дальше. Как будет время, я наведусь туда с проверкой. Ты, между прочим, тоже переезжаешь сюда?» Усмехнулся я, вгоняя женщину в краску. «Моя поверенная должна находиться всегда подле меня». «А как же калира?» Вдруг грустно поинтересовалась Ренгаться. Она во многом мне помогала. С ней киртайсом все иначе, пока мест пусть управляется там. Но не огорчайся так, все изменится, когда об Альвах станет известно общественности. Они одними из первых переберутся в Москву. На них у меня есть планы. Хочу в будущем запихнуть их в академию для обучения. Так или иначе, придется интегрировать Алива в общество. К тому же они будут всегда подле меня. Поэтому самых аритивых смутьянов я утихомирю сам. То, что смутьяны будут, я не сомневался. А что насчет Алины и Праскови? С луковой улыбкой в лоб спросила Хеньга, и после одного неуловимого движения оказалась позади, мгновенно обняв со спины. Возбужденно подмигнув Рити, поцеловала меня в шею, параллельно с этим касаясь пальцами моих волос. А что с ними не так? Вполне серьезно осведомился я ты за задур-то нас, не держи! Девочек здесь нет!» Проведя ноготком по моей щеке, шепнула мне на ухо Фунтек. «Хочешь сказать, что ты просто так ухаживал сразу за двумя боярышнями? Скажу тебе по секрету, пока ты спал, мы часто обсуждали с ними твою персону. И на почве общей темы, а точнее, благодаря тебе, любимому, смогли найти общий язык. Да и старик Турбецкой ведь не просто так заявился сюда в прошлый раз». Только не говори нам, что каким-то образом ты смог обесчестить целую княжну, и он об этом узнал. Или обеих сразу. ай я яй как некрасиво. Да вы храбрец, князь. Рита бы не рассказала о подобном без моего разрешения. Значит, не догадалась сама. Хельга, перейди к сути. Таким меня не проймешь. Ну как же, дело наудивилась женщина. Молодой князь, завидный жених в империи. И совсем одинешенек. «Бред, не так ли?» «Точно!» — в один голос отозвались лисицы с коварными лицами. «Ближе к делу!» «Девчата, намекает на то, что это ведь они?» Вдруг выпылила смущенная рингация. «Твои будущие ж...» Однако договорить и все его не успела, потому как в следующий миг в дверь кабинета постучались, а затем раздался встревоженный голос Урусова. «Господин, я прошу прощения, что отвлекаю от важных дел!» но охрана нам доложила о посетителях», — сбивчиво проговорил дворецкий. «И они весьма настырны. От неожиданности Хелинга тотчас выпустила меня из своих объятий и быстро вернула обратно свой миниатюрный и бессменный аксессуар обратно в ухо, начиная что-то нашептывать своим подчиненным, в то время как все лисицы массово напряглись и рванули к окнам. «Позже, Терентий, у меня дела». «Я сказал им то же самое, выше благородии. Но они отказываются уходить. Находятся у главных ворот. Требуют встречи немедля. Немедля? Забавно, очень забавно. Я думаю, всего пару часов. А кто-то уже что-то от меня требует? Неужели началось? А я так рассчитывал, что хоть сегодня спокойно отдохну. А ведь еще хотел встретиться с Просковьей и Алишей. С ними у меня давно намечен судьбоносный разговор. Пора исполнять задуманное. Ростислав обещал их уведомить. «Захар, боюсь, что позже не выйдет», — невзрачно отчиталась Фонтек, обрывая связь и переводя на меня задумчивый взор. «К тебе прибыли церковники, и один из них — боевой архиерей». «Архиерей? Целый магистр? ха ха как же они быстро!» «Да будет так!» — похоже, и вправду началось. — Какими судьбами пожаловали, ваше преосвященство? — поинтересовался с я, валежной походкой входя в гостиную и лениво оглядывая трех святош. Простите, с кем имею честь говорить? Так как у меня мало времени, то советую переходить сразу к сути. — Мое имя архиерей Степан, сын мой. Глухо и чуточку протяжно отозвался старик в церковной манере, недобро в мою сторону цепкими глазами сидя между двумя людьми помоложе, и который был разодет в официальное одеяние светлых архимагистров. «По глазам вижу, что ты недоволен нашим визитом, или тебе неудобно находиться в обществе слуги Господа нашего. Разве тебе неведомо уважение к старшим?» «А чего же неведомо, Ваше Преосвященство? Но подобные визиты обговариваются заранее, а не сваливаются, как снег на голову. «Прикуси язык, душегуб!» — вдруг взбрыкнул один из помощников Степана, но архиерея хватило взгляда, чтобы поставить того на место. «Ближе к делу, ваше преосвященство. С чем пришли?» «Что ж, теперь я увидел достаточно, сын мой», — холодно произнес старик. Его аура стала медленно расти, наливаясь едким белым светом, в то время как в руках у него начал образовываться церковный скипетр из концентрированной стихии света. «Молва о тебе истину не врала. Ты действительно порождение зла и тьмы, а также исчадие и пособник самого дьявола. Ты отнял столько невинных жизней, что тебя немедленно одобно судить и покарать. А теперь паденец, перед силой очищающего света». «Порождение зла и тьмы? Исчадие пособник дьявола? Судить и покарать? Пасть ниц?» Без Сколько комплиментов! Сейчас сдохну и провалюсь на месте от раскаяния. Но это забавно. Весьма забавно».